Эпизод 41. У тех, кто побежал, с головой тоже было не в порядке. Или стало. Дочь, к примеру. Всё смешалось. Ночь и день, детство и то, что сейчас спит и бодрствует, Мантурии и бхаддари, верх и низ, всё в смятку, полный беспорядок. Мозги стекли в пятки а ноги запрыгнули на голову. И среди этого безумия стали рождаться новые страхи. Не удрала ли мама босиком? Надела ли обе сандалии? А носки не разные. Переоделась или прямо в ночной рубашке? Ой, оливчик не забыла? А ключи от машины я взяла? Господи, дверь закрыла или оставила открытой? Нужно сказать соседу, чтобы проверил и сменил замок. Куда делся телефон? А на цепочку закрыто? Газ выключен. Вода. Балконная дверь. Я ее открывала вообще? Солнечные очки. Деньги. Ой, деньги. Рыба будет вонять. Я не вынесла мусор. Мысленно она бесконечно прокручивала все, что могло пойти не так. На месте ли живот и спина, нажаты ли все кнопки и закрыты ли замки. В основном все было в порядке, как это бывает даже в миг смятения, потому что каждый миг — по-своему искусный мастер привычки. Пальцы открывают газ, и даже если голова в отключке, будут чесаться, пока не закроют его, а ноги просто не пойдут дальше порога, пока не убедятся, что замок закрыт потом подойдут проверить ещё раз и подёргать. Теперь всё. Выполняя эти мысленные кульбиты, она подошла к воротам дома. Исполнить настоящий кувырок сейчас она не могла, потому что ей нужно было бежать. В полицейский участок. Сторож, гревшийся у костра, встал открыть ворота. Дочь выехала на машине и подумала, что как раз в это время они выезжали в школу. После ворот нужно было повернуть направо, и там был базарчик, где ни свет ни заря сидела у костра идея и продавала свежие пучки зелени, только что собранные на своем поле и разложенные на тележке — шпинат, пожитник, марь, амарант, укроп, горох. Вернувшиеся из школы мы бежали туда же, Смотреть, как она взвешивает зелень. Чаша весов с гирьками высоко-высоко, а чаша с зеленью совсем низко. На нас надеты длинные стеганные куртки, и мы едим кедровые орешки, которые мама положила нам в карманы. Сейчас уже не найдешь таких орешков, весов и тех, кто на них взвешивает. И мамы. Она ловко проехала вперед, что-то сказала сторожу и, выезжая, обернулась, как будто хотела проверить, сохранились ли вокруг черты потустороннего. Холика сгорела, ее пронзила боль, но всё это было из детства. И время, и дом, и Холика. Нынешний еще предстояло сгореть в какой-то из следующих дней. «Я путаю одно с другим». Она встряхнула головой и поехала в сторону дороги, как будто прощаясь. «Теперь уже ты будешь не ты, а я буду не я». Потому что ночь, которая оставалась позади, вернется опять, когда наступит новый день. Старший был зол и взволнован. Натянул штаны прямо на пижаму, хотя намеревался надеть куртку и брюки. Потом заорал на сушилу потому что она принесла ключи от служебной машины. «Разве водитель приедет так рано?» Несколько мгновений, каждая из которых тянулась дольше обычного, ключи от его личной машины поиграли в прятки, но все-таки нашлись. Расчесаться он забыл, поэтому, как водится по утрам, два рога сбившихся волос торчали по бокам его головы. Он опять закричал. «Поторопись, иначе поедешь с водителем!» Он выскочил на улицу, потом прибежал обратно, зажег лампаду и пошел совершать пуджу, склонив голову. Только после этого он завел машину. Жена кричала ему вслед. «Погоди, я тоже пойду!» Шаги ее звучали весьма решительно. Она умылась, надела сари. В термосе горячий чай, в сумочке печенье, яблоко, банан, нож. На руки накинута мамина шаль. Выходя, она раздавала указания, что нужно сделать на кухне. Отдраить мамину комнату и ванную, поменять простыни, включить бойлер. Маленький коврик скользит, его убрать и расстелить джутовый ковер. И когда придет садовник, пусть проследит, как грузчики складывают в фургон горшки, которые вчера поставили вниз. Поняла? Сбегай и принеси мамину расческу или какую угодно расческу. Скажи садовнику, чтобы поставил красивый букет в синюю вазу и поставил ее в комнату. Поняла? Да, округлая, у которой наверху выгравирован полумесяц. Стеклянная. Поняла? Не керамическая в форме кувшина. Поняла? Что сказали по телефону? Нашли маленькую женщину. Маленькую или старую? Сказали, у нее трость, которая раскладывается клац-клац-клац. Ох, боже, мама! Не помнит никаких имен. Ох, мама! Где этот полицейский участок? Должен быть здесь. Как они нашли его? У нас вот не получается. Эпизод сорок второй. Разве кто-нибудь может сказать, что это была зла улыбка? Нет, никто. И я не могу. Если меня спросят, чего быть не должно, потому что я уже исчез, исполнив свою роль, то просто вот такая улыбка. Об остальном, что случилось, остается только догадываться. В стене было всего два отверстия. Одно вело внутрь, другое наружу. Ведь могла же она протянуть ниточку дыхания с этой стороны на ту и, клац-клац-клац, разложив стремительно трость, оказаться за воротами. Почему нет? Позже родилось подозрение, основанное на словах тетушки Рози, что у мамы была какая-то цель. Если бы эта цель была достигнута, она бы вернулась. Здесь-то и началась путаница. Выйдя за ворота с номером 52... Она шла и шла вперед, и с каждым шагом ворота оставались позади. Уставшая женщина, год за годом растворявшая себя в заботе о других, месяцами прикованная к постели. Ее жизнь держалась на еле заметном дыхании, все, что было у нее своего. И, повернувшись ко всем спиной, она стала что-то различать, И, допустим, как раз вовремя появилась трость, разложив которую, можно стать деревом желаний или полететь на ней, как ведьма. А мать годами оставалась мамой, погруженной в свое материнство и забывшей обо всем остальном. Так не было ли это для нее рождением, новым рождением?» А какой новорождённый умеет ходить? Придётся учиться. Топ-топ-топ. И новорождённый спотыкается, плачет, улыбается. Ведь так. Так как же она улыбнулась? За воротами с номером 52 один за другим идут дома чиновников. Иногда номера на них видны, а иногда скрыты лианами, колоннами, трубами. И когда минуешь пятьдесят три и пятьдесят четыре, можешь вдруг обнаружить себя у номеров тысяча пятьдесят три и тысяча пятьдесят четыре. Тогда в растерянности спрашиваешь себя, что это я делаю, что хочу от жизни. Да еще погода такая, что тело пробивает дрожь, а постель постепенно отучила ноги ходить скажем так, только трость удерживала маму на ходу, без нее все внутри у мамы разрушалось, одно за другим, кусочек за кусочком, вдох за вдохом, мысли, чувства, воспоминания. Она вышла за ворота, за ними были еще одни, и еще и еще. Она шла спотыкаясь, согнувшись, и становясь все меньше, отсутствующая, совершенно пустая, потерянная и растерянная, почти испарившаяся. При виде ее какие-то дети вспомнили про Холи, хотя праздник еще не наступил, воздух уже был наполнен его ожиданием, и измазали ее лицо белой штукатуркой. Но, как говорит Судхир Чандра, в плохие времена встречаются хорошие люди и вселяют надежду. Так вот, один прохожий увидел ее и подумал, что-то случилось с этой старой женщиной. Идет еле-еле, опираясь на трость, одежда на ней какая-то поношенная и странная, засмеялась, как сумасшедшая, которая не может остановиться, или в ее положении это скорее должен быть плач. Он отругал мальчишек за хулиганство и, подойдя к крохотной женщине, спросил, Что вам нужно, матаджи? Воды, сказала мать, разжав сухие белые губы. Что вы ищете, матаджи? Ворота, сказала она. Но понимала ли она, что говорит, и знала ли, что ответить, когда он спросил номер? Кто дома, матаджи? Сын, сказала она. Что он делает, матаджи? чиновник, сказала она. Ваш муж, Матаджи Анвар, сказала она. Что за чиновник, что за Анвар? Кто, почему? Бедняга никак не мог разобраться, тем более сама Матаджи казалась совершенно потерявшей рассудок. Он помог ей добраться до ближайшего полицейского участка, Это был не тот участок, куда звонила дочь, но ведь полиция всегда с вами работает для вас. И из того участка связались с этим. Тогда все узнали, что пропала мата Джи примерно 80 лет. Ее унесла золотистая трость и порхающие вокруг нее бабочки всех цветов радуги. А еще что произошло это в доме номер пятьдесят два. Все бросились на перегонки в полицейский участок, примчались вихрем. Мама подняла глаза, вся сморщенная, скукоженная, как зародыш, взгляд, возвращающийся издалека, как будто из прошлых рождений. По дороге, преодолевающей все несчастья, боль, заблуждения, проволочки, пустоши и удары пришедший в это рождение, вдряхлое измученное тело. Тогда из усталости, поселившейся в каждом волоске на теле, в каждом суставе, родилась улыбка, та самая, когда губы трясутся, а потом слегка расползаются в стороны. В этой улыбке одновременно и вера, и радость, и удивление, и узнавание. Та самая улыбка мамина. Спичка, от которой зажигались улыбки всех домашних. Нет, незачем звать меня. Я тоже не смогу рассказать. Это улыбка новорожденного, который впервые смотрит на мир и впервые с кем-то встречается взглядом. Эпизод сорок третий. Сердце разбивается. Младенец посмотрит на тебя, улыбнется. Ты его мир. Если мама посмотрит так, то всё Конец. Ты растаял прямо там. Такая искренность, такая прямота. ни капли наигранности. Наивность, чистота и доверие. Роса. Далекая-далекая звезда. Частичка радуги, касание ветра. И ты, обмякнув, растаял прямо там. Пойдем? Пойдем. Подумают, она курит. Убери это вонючее, пахнущее мужиком одеяло с ее плеч. Заверни ее в шаль. Давай, пойдем. Какая же мама маленькая. Всего на пять выше моей талии. Когда же это случилось? Она что, укорачивала себя лежа под одеялом? Из-за белой звездки, в которой было вымазано ее лицо, она была похожа на состарившегося мима. Вытерли мокрым платком. Она заёрзала как девчонка, и все равно осталась мимом. Мама кашляла. Они пришли, когда сборы были в самом разгаре, и кругом летала пыль. Из коробок выросла гора. Дверь была открыта. Взгляд у мамы был дурковатый. «Столько грязи!» — извиняющимся тоном сказала невестка. «Идите сюда, мама». «Обратно в комнату с той стеной?» Мама не реагирует. «Там кровать». Мамины глаза лишены всякого участия. Сидит на краю кровати, как будто хочет встать. Кашляет и кашляет. «Как у нее опухли ноги!» Вены выскочили, вот-вот лопнут. Приступ кашля никак не отпустит. Принеси чего-нибудь тёплого ей поесть. Мама, вот поешьте тёплый суп. Вы простудились, наглотались пыли. Положите голову сюда. Я слегка разомну вам ноги. Батюшки, посмотрите, как у неё спутались волосы, прямо как Джата у Садху. Давайте я распутаю потихоньку. Джата, спутанные волосы Аскета. Садху... В индуизме — аскет, святой, йогин. И все принялись сгибать ее, разгибать и расправлять складки, как будто она кусок ткани. И не спрашивай, как она провела эти дни и ночи, не думай, где ей приходилось спать и куда она шла. Мама, а как и куда ты пошла? Мама приляг, поспи немного, вытяни ноги. Ох, какая же крохотная, и правда уменьшилась. Закрой глаза. Глаза открыты. Пристально смотрит. Закрой, так будет легче. Все еще открыты. Совершенно потеряны. Старший стоял отдельно и наблюдал. Мама устала. Забыла. Неправильно называла свое имя. То ли Тара, то ли Чанда. Имя мужа тоже. Полицейский сказал, что она говорила «Анвар». Кто такой Анвар? Имя мужа? Нет, не имя мужа это. Ее язык тоже устал. Возможно, она сказала «офицер» или «он не вер». У нее была трость. По трости ее и опознали. Да, старушка, опирающаяся на трость. Невестка стоит с ложкой в руках. «Съешьте хоть каплю, рот совсем пересох». Дочь, смочив кусочек ваты в растворителе, очищала белую краску с лица. Наверное, и сейчас каждый из них был уверен, что именно он занят делом, а остальные только делают вид. Они готовили маму к новой жизни. Дочь убрала мамины волосы назад и, склонившись, внимательно разглядывала, не осталась ли белая краска у корней. Аккуратно протерла ватой. Мамины глаза открыты, ее купали, как мирную корову, послушно повалившуюся на землю, а потом она сказала «Пойдем», как промычала. Кашляя, мама начала подниматься, и всех закружил вихрь сострадания. Где она была? Что перенесла? Да еще в таком возрасте? «Пусть поспит», — старший все наблюдал. Маме нужно поспать, только тогда к ней вернется сознание. — Прямо сейчас, — выпрямившись, сказала мама в перерыве между приступами кашля, — сказала дочери. — Кто знает, смогла ли дочь даже спустя время подумать о том, что прямо сейчас, значит сейчас, так же, как не встану, значит новая стану. В это мгновение она была повержена маминой обескураживающей улыбкой и дурковатым взглядом. «Да, здесь слишком пыльно. Сейчас пойдем ко мне», — вырвалась у нее. С ее точки зрения она продемонстрировала небывалую ловкость и сумела нанести удар живущим здесь и выставила свой дом в выгодном свете и утешила любимую маму, чьи тело и душа были так измучены. Чем-то напоминает герой из новеллы Джоггендера Пола «Лунатики», который, будучи в Карачи, настаивал, что это Лакхнау. Так не будораж его правдой. Покажи неподдельное сочувствие и во всем поддакивай. Потом к невестке, конечно, подступили злость и досада, и покатились те большие градины слез. Сказала она об этом вслух или нет, но каждый волосок на ее теле трепетал от негодования всю жизнь мы при ней за все в ответе все терпели и в хорошие времена и в плохие ни жалобы ни упрека и вот теперь на склоне лет она решила уйти от нас, чтобы опозорить, взяв трость на склоне чьих лет неизвестно сухим листом вопрос кружит в воздухе, как и другие вопросы на которые Большие знатоки, познавшие суть, с лёгкостью дают себе ответы. И они тоже кружатся в воздухе. Как, например, «Она сказала офицер» или «Он не вер». Ведь с чего бы кому-то говорить «Анвар»? Эпизод 44. Некоторые говорят, это новая эра. Другие говорят, что когда дело касается женщин, это всегда новая эра. Новая эра. То есть положение дел у женщин меняется. Положение дел у женщин меняется всегда. Женщина уже не в той роли, что была раньше. Она всегда в новой роли. Она вышла наружу. Всегда так делала. Идет внутрь. Всегда. И всегда, ну уж точно один раз, каждая женщина, эта или та, маленькая или большая, обнаруживает себя у двери с одной поднятой ногой, как будто застыв в танце и не решаясь вернуться в этот дом или переступить порог, который она уже оставила когда-то позади и ушла далеко. В этот миг она спрашивает себя. Где мой мир? Там, куда я собираюсь шагнуть? Или тот, что остается у меня за спиной? Тот, куда я ушла? Или тот, откуда сейчас пришла? Я ведь заскочила повидаться с родными на минутку-другую и порадоваться, что я не осталась там, куда ушла. Так откуда вдруг это замешательство? Принадлежу ли я миру, который у меня за спиной, или который передо мной? С одной стороны — настоящая я, с другой — я в сценическом образе, впереди или позади. О, Боже, скажи, где я? На мгновение другая нога дрогнула, паря в воздухе. Так, за мгновение до танца, пробивает дрожь. Мгновение нерешительностью открытой двери. Пойти вперед или вернуться назад. Что ждет впереди и что осталось позади? И что мне делать? Что будет?» Это мгновение еще больше усиливает путаницу, потому что дочери, уверенные в том, что они уже покинули дом и вышли наружу, в это самое мгновение, когда заходят просто повидаться, Сталкиваются с кем-то, кто выходит изнутри наружу, например, с невесткой в скрипящих рибоках. Дочь заходит внутрь, невестка выходит наружу, все ее тело с ног до головы распадается на части, и каждая часть начинает произвольно вращаться и никак не понять, какой сустав куда повернется. Она теряет равновесие. «Эра новая!» но всегда переплетена со старой, и чтобы ей распутать свои локоны и уложить их по-новому, нужно время. Но мы думаем, что наша жизнь устроена по-иному. Мы другие не опираемся на старые стены. Старые путы позади, и новые небеса у нас в объятиях. Так почему эти стены снова окружают меня? Дочь ощупывает свои запястья и пальцы и проверяет, не успел ли кто-то нанести на лоб краску тикли или бинди. Все чисто. Вот счастье. Бинди — точка, которая наносится на лоб женщины, как правило, замужней. Сейчас используются также наклейки, в том числе для украшений. Тикли — разновидность бинди. Но только что мимо пронеслась заловка, и это у нее на лбу, подобно красной лаве, вырывающейся из вулкана, бурлит синдур. Красный порошок, который замужние женщины наносят вдоль пробора или в виде точки на лбу. Но она снаружи, а я внутри. Какой-то потаенный смысл? Так в недоумении она стоит раз за разом. Может, ей удастся перевести дух, устроившись на одной из лежащих здесь подушек? Привязи, хомуты и путы, которые очевидным образом и отдельно друг от друга появляются на страницах истории и в феминистских лозунгах, сплелись тут в одно, приняв причудливые формы. Кажется, рибоки вполне узнаваемы, но, видя их, То во время забега, то под цари мозг-лампочка взрывается. А сейчас старшие, а значит и старший, считает что незачем заботиться о сестре. Она одна, свободна от мужа, дома, детей. К тому же она фрилансер, то есть свободна от любых обязательств. Такова судьба тех, кто фри, да еще и лансер в придачу. «Хозяйка своего времени. Ей не нужно торчать в офисе с 10 до 5 и плавиться в пробках. С деньгами все тип-топ. Хочешь, спи весь день, а ночью бодрствуй, садись где угодно и настукивай свою писанину на компьютере. Сегодня нет настроения, тогда завтра никто тебя не уволит. Какая беда в том, что мама хочет поехать к ней». Хоть какая-то перемена, да и сестра будет рядом с родным человеком. Поживут вместе несколько дней, никто от этого не пострадает. Обустроим квартиру для них, потом заберем ее обратно. Да, хорошо бы подписать несколько чеков. Сит вернется, отправлю его. Сейчас мама уставшая. Но уставшая она или полная силы, Лежачая или поднявшаяся сторон света все так же четыре север юг восток запад, на севере шива, на юге голова умершего, на востоке восход, а на западе только запад, запретный для остальных. да и что с того? Воздух струится между этими четырьмя сторонами света, но и удушье обитает именно здесь. Вся чехарда, дипломатия, политика — именно здесь. Тогда Вастру Шастра и Фэн Шуй вызвались правильно организовать потоки энергии. Все амбициозные и честолюбивые бросились добывать здоровье, счастье, и богатство не осталось в стороне. Но как не нужно быть музыкальным критиком — Чтобы правильно назвать ноту и знатоком искусств, чтобы читать Натья-шастру, точно так же не совершая бхуми-пуджу и не оплачивая работу специалистов по васту-шастре и фэншую, вы сможете воссоздать гармонию воздуха, света, еды и воды. Бхуми — богиня земли в индуизме. Понимающие суть искусства знают это. Знают, что мера всему сердце, Которое скажет, дрогнула ли рука мастера Или погнулась форма для литья. Искусство искусством, А Романуджан был математиком, И он не знал, как получилась путаница. Ответы правильные, но без понимания механизма. Романуджан. Индийский математик. Годы жизни 1887-1920. Пусть дочь и не Романуджан, и не Амрита Шергилл. Шергил, художница индийско-венгерского происхождения, годы жизни 1913-1941. Но разве неверно сказать, что, не вдаваясь в истинность сторон света, их благоприятное влияние или пагубное, ей удалось приручить потоки энергии и создать красивый дом, куда она и пришла вместе с матерью. Перерыв. Или другая жизнь. Или жизнь другого. Термины требуют ясности. Придет она или нет, а Холли пришел и ушел. С улицы смылись краски, с лиц и волос стерли цветной порошок. Только белые брови старого садовника до сих пор розовые.